Глава 23. Испытание Рода Проблема огнестрельного оружия заключалась в том, что даже в теневом мире от пули практически нет шансов увернуться. Настолько быстро она летела. В этом, кстати, еще одно преимущество церковной атакующей магии против теневиков. Пусть по разрушающемуся эффекту она уступала многим стихиям, но ее снаряды были самыми быстрыми в мире. В этих стремительно развивающихся событиях мой мозг принял единственное правильное решение — выставить барьер на себя и на сжавшуюся от страха Софи. Кремниевые пистолеты долго перезаряжаются, так что надо только переждать первый залп. Вход заволокло пороховым дымом, а пули сплющились о выставленную преграду, вспыхнув яркими точками. Ядро же срикошетило, и с треском пронеслось по комнате, ломая стеллажи в щепки, и долго еще крутилась где-то в конце зала. Следом за огнестрелом в ход пошла уже магическая атака из смеси четырех стихий. Этих головорезов послали по душу Софии, чтобы взять в заложники и торговаться со мной. Юра планировал бросить мне вызов в самом конце череды дуэлей и поставить условие проиграть, или он убьет мою благоверную. Я схватил софи за руку, и перенес ее в теневой мир, время слегка замедлилось, а вот глаза девушки тут же расширились от страха. Она попыталась что-то сказать, но секунд через десять поняла, что не слышит собственного голоса, и заозиралась. А тут было на что. Я приложил палец к губам, показывая, что не стоит тратить силы на разговоры, и вывел ее из-за стола. Два боевых голема с дубинками уже были рядом с нами, готовые расплющить жалких людишек. По пути они сбили красивую люстру и расколошматили любимый стол Софи просто потому, что он им мешал. А вот тот камнеголовый, что стрелял по нам корабель на пушке, отступил в тыл. Орудие было без лафета, с одним лишь стволом, и силач с грохотом спустил его с плеча на пол, поломав паркетные доски. Затем прочистил шомполом, торчавшим из-за спины, вкинул мешочек с порохом, и выковырял из груди следующее ядро. Как горошину закатил в дуло и снова утрамбовал шомполом. Все действия были четкими и выверенными. Сразу видно, что маг, который его контролировал, долго тренировался. То, что должны делать шесть человек, выполняла одна каменная громадина. Запас снарядов нашпиговывал его тело так, что казалось, будто это чугунная броня. На месте, где раньше было ядро, осталась круглая впадина. Неплохое решение. Все, что нужно, всегда под рукой. Надо взять на заметку, — подумал я, уходя с линии огня. Мы вынырнули в другом конце комнаты, чтобы выйти с черного хода. Однако туда тоже прорывались веселые ребята и явно не за абонементом в библиотеку. Все вооружены до зубов артефакторное холодное оружие в виде коротких мечей, добротная броня, минимум на тридцатку к огнеупорности, ножи в качестве запасного варианта на поясе и по два кремниевых пистолета на нагрудной портупее. Еще и шлемы с металлическим гребнем откуда-то откопали. Кажется, их называли «марионами», и они давно как вышли из употребления, но Пронских это не смущало, спокойно себе пользовались. Скорее всего, Юра выкупил старые запасы вооружения у какого-то зарубежного аристократа из Испании, чтобы приодеть собственных бойцов. Как руководитель отряда я его отлично понимал. Пронский крутился как мог. Вел команду из пятерых нападавших одноглазый обрюзгший капитан, который сразу же указал на нас и попытался взять в каменные тиски. Почему-то все высшие офицерские должности в этом мире занимали именно маги земли. Я вместе с софи опять исчез в тени и вовремя, иначе бы обоих расплющило хватом этого заклинания. Мы вернулись в зал. Враги замуровали проход с двух сторон, а также все окна и любые выходы отсюда. Нас хотели загнать в угол. Я на всякий случай выставил барьер, хотя тень и защищала нас, но от шальной пули лучше перестраховаться. Бедная софи вообще ничего не понимала. Для нее это была череда вспышек, гул в ушах, бабаханье, заклинаний и механических орудий. Цветовая палитра попеременно сменялась на серую, а затем привычная реальность ярко била по глазам. Да еще и дышать невозможно было. Благо она не из тех, кого страх парализует. И девушка послушно бежала туда же, куда и я, вцепившись в мою руку. Софи с ужасом смотрела, как изверги уничтожают вековое книжное наследие. Воздушные резаки, огненные конусы, сосульки из плотного льда, а также каменная дробь — все это разрывало бумажные тома в труху, подпаливало их или разрезало на несколько частей. Уварова еле сдерживала слезы, а погром только нарастал. Все, что она так любила, так долго сортировала и приводила в порядок, в одночасье было уничтожено довершили начатое два голема рванувшие нас отыскивать они протаранили плечом стеллажи с книжными полками, чтобы повалить их. при этом споткнулись сами и по принципу домино запустили падение остальной мебели. они встали и орудуя дубинкой расчистили себе путь, втаптывая доски и макулатуру в пол. с главного входа медленно продвигались шесть аромагов и к ним присоединились еще столько же, только вместо пистолетов у них уже были мушкеты. Стрелок голем перезарядился и ждал нашего появления. Мы вжались в стену, где нас загородил боковой стеллаж, еще не разрушенный налетчиками, и я позволил Софи глотнуть воздуха. «Ублюдки! Я вас тут всех похороню! Уроды!» Вдруг разразилась она в ругательствах и добавила еще парочку трехэтажных матов, но дослушивать я не стал и на полуслове запихнул ее обратно в тень. Снова засверкала синими всполохами защита барьера. Долетели пули со спины. Ядро же промахнулось и, пробив стену насквозь, улетела в соседний дом. Я попытался показать софии чтобы она не мельтешила и дала мне самому разобраться с проблемой. — Должен признать, с таким грузом ответственности за спиной неудобно сражаться. Убери я с нее барьер, и шальной снаряд запросто ранит девушку. Она вырвала руку из моей и истерично замахала кулачками, подпрыгивая на месте. Затем вцепилась в свои белокурые волосы, какое-то время смотрела в пол, и тут поднялась с ненавистью голову на стрелка. Я взял Софи под локоть, но неожиданно она повернулась ко мне, с лицом серийного убийцы, увидевшего очередную жертву. Я, признаться, тертый калач, и знал, что у них там клапан иногда срывает знатно, но увиденный маниакальный блеск в ее глазах нагнал жути. Она активно жестикулировала, но я лишь пожимал плечами, мол, не понимаю. Тогда Уварова разозленно схватила меня за шиворот и притянула к себе. Нежные губы девушки впились в мои, Я машинально потянулся облапать ее зад, но та раздраженно смахнула распоясавшиеся руки. Кислород! Ей нужен был кислород, догадался я и включил один из орденов святого Георгия. Несколько глубоких вдохов с ее стороны, и она успокоилась, а затем показала на камнеголового гренадера и на себя, точнее, на свой бок. Я снова присмотрелся к голему и увидел, что у того вокруг пояса и за спиной Подвешен приличный такой запас пороха. Софи подняла высоко руки вверх, изобразив взрыв. — Ты уверена? — жестами показал я ей. — Да, — говорил ее взгляд. — Только так мы могли локализовать эту стычку, чтобы не пострадали другие жители Громовца, а также расправиться с нападавшими. Софи мне спрятать некуда. В то же время люди с черного входа уже приближались к союзникам, и плотность собравшихся магов была слишком высока, чтобы не воспользоваться моментом. Мы подбежали к стрелку, и я высунулся наполовину из тени, чтобы провести ладонью линию по его каменной спине. Созданные лавовые капли поползли вниз. Спрятавшись обратно, я забрался Софи на третий этаж потустороннего мира, и мы побежали за угол, чтобы взрывная волна не израсходовала весь мой запас маны. Как только мы там спрятались, громыхнуло так, что снесло всю кладку на входе, и под давлением ударной волны погибли все маги, что находились в этот момент в книжном доме Уваров. Удивительно, но здание не схлопнулось. Упала часть крыши, все к чертям закоптилось, по стенам пошли длинные трещины, но возведенный пару веков назад дом выдержал. Локальными островками кое-где схватывался огонь на досках, на чудом устоявших дубовых стеллажах, вмурованных в стены, на потолке. Руническими кругами я создал нам воздушный барьер и, выйдя из теневого мира, тут же прошелся струей воды по всем проблемным местам. Я взял девушку на руки и, перепрыгивая через обломки, помог выбраться наружу. Пожарный колокол уже вовсю звенел, где скоро сюда прибудут маги воды. Я опустил на ноги и тут же получил громкую пощечину. Я думал, мы помирились. Не нашел ничего лучше сказать я. «Ты... ты...» Она пыталась заговорить, но эмоции в этот момент прорвались наружу, и девушка громко расплакалась. Шмыгая носом, она прошлась вокруг, оценивая ущерб и приговаривая себе под нос. «Нет, ну что же это такое? Ну как? Черт, черт, черт!» Все же было так хорошо. Завтра поставка. Куда ее сложить? Заказы. Мамочки, что мне делать?» Она вытерла нос предплечьем и, закончив неутешительную ревизию, выдала сама себе. «Я разорена». В это же время в поместье Баритинских. «Идут!» — раздался крик с западной вышки. К оплоту рода подъезжала огромная группа всадников, Человек триста, частью наемники, частью должники пронских. За ними громыхали телеги с бойцами без опознавательных знаков. Они были одеты в разнобой, но единило всех одно — повязки на поллица Их рода были настолько бедными, что они никогда бы не выбрались самостоятельно из той ямы, куда их загнал клан некромантов. В таких случаях деньги возвращали кровью. Иначе дворянин бы потерял честь в глазах остальных, а там и недолго до официального разжалования. Империя в своих аристократических рядах меньше всего терпела трусов и бесчестных заемщиков. Вся эта разношерстная братья щедрой рукой была вооружена пронскими. Каждый получил снаряжение и артефакты. По словам командиров, те могли забрать все себе после налета, если выживут, естественно. Денежная мотивация, конечно же, была сильной, но последние сомнения родовитых бандитов сломил довод об угасании влияния Баритинских. Грязные служки давно ходили по тавернам и трактирам, обмусоливались не только дворянами, но и простолюдинами, видевшими, что творится со знатным домом. Раньше там каждую неделю давались приемы, а раз в месяц Борис Олегович организовывал за свой счет бал для всех желающих дворян. Бедным тоже доставалось щедро руки Баритинского. На празднике глава стабильно накрывал длинные столы под открытым небом. Ломившиеся от бесплатных яств, они вызывали потом бурю обсуждений. Это был единственный шанс для простого Люда попробовать что-то действительно вкусное и изысканное. Однако это же и спровоцировало потом язвительное обсуждение, когда у известной семьи, появились проблемы с российским монархом. Тогда-то им все припомнили. Каждый косой взгляд, каждый проступок, пусть даже и спорный, трактовали не в их пользу. За глаза гнобили еще больше и упивались громким падением. Ситуация распалялась и агентами Пронских, сеявших на улицах небылицы. Вроде той, что мамаша Ольга Дмитриевна душегубка каждый день избивает собственное дитё, Морит голодом и специально превратила в идиота, закрыв от внешнего мира. Ходили кривотолки, что она распутна, а Борис бесхребетен, что их старшие сыновья бросили семью и открестились от рода и так далее в том же ключе. Это настолько глубоко укоренилось в сознании не только черни, но и низшего дворянства, что все перестали бояться некогда могучий клан, с которым считался даже сам император. Все награды, места силы, сильнейшие артефакты, зелья и когда-то подаренные драгоценности были отобраны в пользу казны, дабы загладить вину перед Павлом VI. Это в буквальном смысле поставило Баритинских на колени. Но они каким-то образом умудрились выжить. И вот сейчас их надо было просто добить. Там всего лишь жалкая дружина из слабых гридней и новобранцев. Так, формально охрана поместья. Воображение захватчиков распаляли безнаказанностью, большим количеством женщин, которых они могли попортить, а также перспективами грабежа. Пронских не интересовали жалкие огрызки баритинского богатства, поэтому все награбленное обещали поделить между всеми участниками. Хороший такой шанс поправить положение собственных семей, расквитавшись с долгами. А для наемников... Это возможность купить более качественное снаряжение и вступить в дружину кронским или другим баронам. Как ни крути, задачка плевая. Заказчик почти всю администрацию города держал за горло. Сможет замять дело. Грех не согласиться. Как только телеги остановились, с них повыпрыгивали маги и приступили к созданию големов. Подъезжали груженные обозы, и искусственные гиганты выстроились в очередь за получением пушек, а в других местах выдавали уже снаряды. Призыватели приказывали, и существа распихивали по всему телу ядра, а потом им выдали пояса с мешочками пороха. Во время того, как осуществлялась эта подготовка, базу баритинских забрасывали огненными заклинаниями навесом, чтобы защитники не расслаблялись. Неожиданно со стороны города мощно грохнуло, и парочка офицеров Пронских, посмеиваясь, пихнули друг друга локтями, мол, смотри, это наши работают. Настроение у собравшихся было боевое, с той смесью кровожадности, с которой стая волков вот-вот разорвет раненого оленя. Изо рта капает слюна, кровь кипит, а из глотки вырывается агрессивный рык. Завершив приготовление через полчаса, вся эта армада в развалочку пошла на приступ. Обороняющиеся почти не оказывали им сопротивления. С вышек нехотя летели вяленькие огненные шары, но вскоре под одобрительный рев на летчиков, эти деревянные постройки снесло градом заклинаний и пушечных выстрелов. На одном участке хлипкую стену поломало в щепке, образовав широкий проход и все построение магов тут же смешалось, забыв про дисциплину. Все хотели побыстрее приступить к дележу трофеев, а бабоньки, бабоньки у баритинских, загляденье. Сегодня каждый мечтал хоть разик попользовать одну, особенно дворяночек. Пронские велели никого не щадить, так что можно вытворять с ними что хочешь. Бежавших на штурм не смутил странный выстрел в воздух. Но самые внимательные увидели, что их разведывательного орла еще на подлете подбили. «Да и черт с ним!» — сказали они сами себе в нетерпении, подбираясь все ближе к заветной дыре. Послышались первые звуки сражения и даже предсмертные крики. «Хе-хе! Да они уже просят пощады! Что же будет потом?» А потом, перед размышлявшим так магом, Неожиданно вырос колосс в виде одетого в Ярополка. В одной руке у него красовался заляпанный кровью щит, а в другой — шипастая дубина, только что раскрошившая голову ближайшему смельчаку. И вот бежавший сюда на всех парах вояка в страхе попятился назад, но уже было поздно. Сзади в нетерпении напирали алчущие добычи товарищи. «Мама!» «Какой я тебе мама!» — крякнул Ярополк, и, вылезшая из-под земли каменная рука, расплющила кричавшего так, что забрызгало и побледневших соседей. А затем эта ловушка потащила труп в землю туда, где ему и место. «Подходи!» — заорал воевода, потерявшему повязку магу. Тот судорожно замотал головой, а пухлые щеки затряслись от страха. Он неожиданно оказался таким прыгучим, что смог чуть ли не по головам драпануть за территорию Баритинских. эхма Этот звериный клич раздался поверх всех остальных голосов, и Ярополк ударил дубиной в землю. Вперед конусом пошло легкое землетрясение и еще больше обвалило деревянное ограждение, явив остальным нападавшим следующую картину. За спиной Ярополка выросла новая стена, уже из камня, а на ней в ряд стояло порядка 70 магов. Секунда, и те открыли беспощадный огонь на поражение. Небо заполонила целая куча заклинаний. Ворота распахнулись, и оттуда с фланга выкатила кавалерия во главе со Скоржинским и Борисом. Человек 10 не больше. Владимир призвал в свои ряды двух гарпий и натравил на вражеских офицеров. Те настолько не ожидали увидеть в союзниках у баритинских столь сильного ветряного мага, что потеряли дар речи. Призванные существа хватали холодными острыми когтями этих бедолаг и поднимали высоко в небо с такой скоростью, что жертвы умирали, еще даже не упав. Достигнув облаков, гарпии стремительно пикировали вниз. При соприкосновении с землей их тела разрывались и волной ветра сбивали с ног так, что даже тяжеловесные големы попадали на задницу. Следом эти создания воскресли, формируясь из мелких струй ветерков, и продолжили сеять панику. Дружина Скоржинского тоже старалась не отставать от своего предводителя и запустила целую серию маленьких торнадо, мешавших нападавшим скоординироваться. Их командиры и офицеры были вмиг убиты, обоза унесло бурей, а катастрофический лавовый дождь от Бориса сделал больно абсолютно всем. Это была поражающая по своей силе техника того, кто достиг 80% огня. Капли плавили в том числе и пресловутых големов. Врак пробовал огрызаться, но сдуру потратил заряды своих кремниевых ружей и пистолетов, когда сносили стену. Сказывалась разношерстность и раздробленность войска. Редкий выстрел попадал в лошадь или в мага, но за все сражение не было убито никого из своих, а ранены всего лишь семеро. Когда раскаленные капли достигли мешочков с порохом, вот тогда началось подлинное веселье. Големов раскидывало на куски от взрывов, камни убивали собственных хозяев и, в том числе, ничего не подозревавших союзников. Страшные хлопки прошлись по всей равнине. Для штурмующих дорога назад была отрезана, и вот тогда, поливаемые с возвышенности прицельным массированным огнем, они побежали, но их все равно доставали. В этот день Баритинские собрали кровавую жатву. Управились примерно за полтора часа. Это с учетом отлова беглецов, взятия в плен, сбора добычи и стаскивание трупов в одну кучу. Заходящее красное солнце казалось сегодня особенно зловещим. Рот успешно отбил атаку. Но что там в самом городе? — Это уже не нашего ума забота, — ответил Скоржинскому глава. — Иван, — подозвал он разъезжавшего по округе клирика. С тем творилось что-то неладное. Иногда Борису казалось, из глаз Ломоносова вырывался синий свет и тут же гаснул. «Все в порядке? Ты какой-то взволнованный», — поинтересовался он, а Владимир победно посмотрел на бывшего друга, ведь сегодня известно, чей вклад в сражении был существенней. «Нет!» — ответил Иван, вдруг вырвавшимся утробным голосом. «Извините, Борис Олегович», — снова спокойной речью поспешил добавить он и унял свечение. «Позвольте доложить обо всем Артему. Мне нужно срочно в город». Езжай, кивнул ему глава, и оба, Скоржинский и Боретинский, смотрели, как удаляется субтильная фигура бывшего учителя. Что это с ним? вдруг очнулся от накатившего ужаса Владимир. Что за бесовщина? Не знаю, ответил Борис. Но, кажется, у нас новые проблемы. Мать твою! Возле ворот, уничтожая всё живое, росла открывшаяся брешь. И далеко не малютка. Смолянистый полог уже сожрал 10 метров территории и продолжал стремительно распространяться, а из его нутра робко высовывались первые монстры. Но как они же так не растут? Только и успел спросить Владимир, а Борис уже мчался по равнине, собирая расслабившихся бойцов к новой обороне.